Не митин день. Научиться вязать морской узел — целая наука. Ткацкие, хирургические, мясничные, мельничные — от одних названий голова идет кругом. А если серьезно, то от надежно завязанного узла зависит очень многое. Если кто не знает, послушайте. Тросы на парусном флоте — тяжелые и жесткие от впитавшейся в них соли и узлы из них надо уметь вязать быстро и крепко. С помощью узлов пришвартовывают корабль, поднимают грузы, берут на буксир, проходят через рифы. Но мало хорошо завязать узел. Надо сделать так, чтобы его можно было легко развязать, сделав в конце особую петлю. Потянешь за нее, узел и развяжется. И не надо тащить для этого свайку. Специальный инструмент с железным стержнем, чтобы пилить канат. Когда в экстремальной ситуации счет идет на минуты, а то и на секунды, некогда совершать сложные действия. Надо так. Дернул — и готово. А поскольку от надежности узлов зависит безопасность корабля, то каждый матрос обязан уметь быстро и правильно вязать узлы даже в темноте, даже во время шторма на высоких мачтах. Вот такому важному навыку обучались артековцы, разделившись на две команды. Они завязывали узлы на скорость. И только Митя демонстративно сидел в стороне с учебным тросом на шее и с телефоном в руках. Конечно, команда «Альбатросы», в которой был Митя, проиграла. Ребята из обеих команд справились с заданием одновременно. Но поскольку один из игроков проигнорировал процесс, победа досталась чайке. «Что ты там делаешь вообще?» — раздраженно завопил противный хейтер Макс. «Эй!» «Надо работать всем вместе, мы же команда», — сказал расстроенный Роберт, подходя к Мите. «Я сюда выступать приехал», — ответил Митя. «Как мне морские узлы на концерте помогут?» Это был явно не Митин день. После состязания по морским узлам пришла вожатая Юля и забрала детей разучивать танец дружбы. Митю поставили в пару с высокой девочкой и заставили выполнять какие-то непонятные движения. В свое время этот танец придумал Соловьев, чтобы, вы не поверите, научить детей меньше стесняться друг друга. В то время, в начале прошлого века, многие ребята были, как бы сейчас сказали, слишком зажатые. А танец дружбы помогал не бояться сверстников и учиться находить контакт с каждым. Но Мити совсем не хотелось никаких контактов. И не потому, что он был стеснительным. Просто его вполне устраивал узкий круг приятелей — и виртуальное общение в интернете. «Полный кринж! Этот ваш артековский вальс!» — громко произнес Митя и снова отошел в сторону с недовольным лицом. Следующей мучительной процедурой стала игра в артбол. Традиционная артековская игра, похожая на вышибалы, но с немного другими правилами. Ребята снова разделились на две команды и взяли мяч, которым надо было вышибать противника с поля. «Это что за трэш?» Опять возмутился Митя. «Да мы сами с тобой играть не хотим», ответил светловолосый худенький парнишка. И как будто дал команду. «Ату его!» На Митю со всех сторон посыпались возмущенные реплики артековцев, прямо как удары мяча о землю. «Пусть его другая команда берет. Мы из-за этого единоличника всегда проигрываем. Можно этого Неверовского в другой отряд перевести. Думаете, мне с вами по кайфу?» — разозлился Митя. — Артбол этот ваш! Купание! Морские узлы! Просто кринж! Танец! Мега-кринж! — Тебе хоть что-нибудь нравится? — спросил его Роберт. Митя презрительно пожал плечами, и тут снова вылез этот мелкий хейтер Макс. — Ты что, забыл? Он рэп читает. Сейчас покажу. Макс довольно ловко спародировал Митю. «За мой рэп шарят все твои подружки! Зови меня, Лил Пушкин!» Он громко рассмеялся, а за ним и все артековцы, которые были рядом, и все слышали. И даже те, кто был дальше и ничего не слышал, все равно рассмеялись. Совсем не так Митя представлял свои выступления в Артеке. А уж этот наглый наезд точно нельзя было просто так спустить с рук. Он сжал кулаки И бросился на Макса, но между ними быстро встал Роберт. «Стой, бро, Слышь, Хорош! Остынь!» Митя резко вывернулся, оттолкнул Роберта и отошел. Внутри у него все бурлило и кипело. Чертовые артековцы!» — думал он. «И зачем я только согласился сюда поехать? Лучше бы вообще дома остался. Сейчас бы уже еще один хит выложил!» «Эй, Пушкин! Ты куда? Давай дуэль устроим!» Противный Макс выглядывал из-за памятника Пушкину, возле которого столпились художники с мольбертами. Недолго думая, Митя бросился к художникам и выхватил первую попавшуюся банку с краской. «Эй, ты чего творишь? Верни!» — закричала девочка-художница. «Мить, да подожди ты!» — пытался успокоить его Роберт. Парень, который снимал работу художников, развернул камеру и направил на Митю. Митя же размахнулся и со всей силы швырнул краску в сторону Макса. В него не попал, зато угодил прямо в бюст великого поэта. Зеленая краска залила лоб Пушкина и медленно стекла вниз. — Как вы меня достали! — заорал Митя и со всех ног помчался прочь.